Дедушки-бабушки Моя бабушка, майор медицинской службы Ревека Ильинишна Белкина, из рода известного в 20-е годы прошлого столетия литератора Ивана Петровича Белкина. Дед, полковник медицинской службы Александр Ошер Владимирович Лившиц, на вопрос о предках что-то говорил о каких-то мельниках, о каких-то контрабандистах на литовской границе. Как-то я перечитывал своего любимого Алексея Константиновича Толстого. Начал читать «Погребли неровной и тряской, вдоль мокрых рыбачьих сетей, Дорожная едет коляска, сижу я задумчиво в ней, Сижу и смотрю я дорогой на серый и пасмурный день, На озеро берег отлогий, на дальний дымок деревень, По гребле со взглядом угрюмым проходит оборванный жид». Из озера с пеной и шумом вода через греблю бежит. И лирическое ощущение метампсихоза, которым проникнуто это стихотворение, остро передалось мне. Я подумал, это же я в облике моего предка, мельника или контрабандиста, шагаю, задумавшись, отмечая только как часть родного пейзажа коляску с красивым графом-сочинителем в ней. Западные губернии, брянские и черниговские леса, городки Погар, Стародуб, где я не бывал, дальше переданная мне родовая память не уходит. Дед предполагал такую этимологию фамильного имени: Лившиц, Лившиц, Липшиц. Даже в нашей семье писалось по-разному. Что это мол от названия города Саксонского Лейпцига, когда он еще был славянским Липском. Евреев из Липска, где называли Липсичами что в их собственном произношении превращалось в липшицев. Дед был из бедной семьи. Он родился в 1892 году. Это я знаю, потому что он как-то говорил, что помнит столетие Пушкина и что ему было тогда 7 лет. Он вспоминал это в 1949 году, в дни 150-летия. У него была сестра, тетя Гения, Кажется, еще какие-то братья или сестры, но о тех я ничего не знаю. Бездетная, мужиковатая, но добрая тетя Геня и ее муж, лысый бухгалтер из Наркомзема, дядя Митя, однажды чуть не стали моими приемными родителями. В гимназии дед был не чужд мус. Когда к ним в Стародуб приехал знаменитый Бальмонт, юный Александр Ошер показал поэту свои стихи. Видимо, Бальмонт его не слишком одобрил, но какая-то тяга к литературе осталась до конца. Едва ли уже не в последний раз навещал я его с отцом в 58 или 59 году. Он уже был на пенсии, чем тяготился. Он полузавел разговор, полуспрашивал совета у сына писателя. Вот, мол, начал переводить книгу с немецкого. Помню, мы с отцом оба сначала подумали, что речь идет о какой-нибудь научно-медицинской книге, но оказалось, что роман Римарка. Папа стал говорить о том, как трудно, почти невозможно пробиться начинающему переводчику. Что перевод прозы — это искусство, требующее таланта и опыта, он деликатно не говорил, но, думаю, что дед и это почувствовал, потому что знал подсознательно, что поздно браться за это дело. Он в своей обычной иронической манере сказал что-то, что де что он ведь не всерьез, так, от нечего делать. И папины единоутробные братья, Лев и Илья, Сочиняли в тайне стихи, и сводный брат, мой ровесник, Юра, красивый инженер со странностями, одна из которых страстное увлечение почему-то клюевым. А несколько лет назад, в новогоднюю ночь, вдруг позвонил из Иерусалима незнакомый мне мой двоюродный брат Дмитрий, старший сын Ильи, и долго, не жалея денег, читал свою романтическую поэму. Дед, по мнению его знавших, был не только талантлив, но и хорош собой. О бабушке Ревекке Ильинишне Белкиной так никто не вспоминает. Ее сестры, маленькая обезьянка Лиза и несколько слоноватая Рая остались старыми девами. Уже взрослому бабушка показала мне на фотографии единственную из сестер, которая была действительно красива, еврейской черноокой красотой, Фаня, кажется. Та была душевно больная. И постарше красивого Ошера была Ревекка. Ему, кажется, было 16 лет, когда их поженили, а ей 18-19. На белкинские деньги он доучился в гимназии, потом на медицинском факультете Берлинского университета. Папины младенческие воспоминания не у родителей, а у богатых Белкиных. Собственный дом на Волхонке, прямо напротив нового музея Александра Третьего. Были еще какие-то доходные дома в Москве и в провинции, мясо-хладобойня, лесные откупа. Старые девы, тетя Лиза и тетя Рая, всю жизнь прожили в доме на Волхонке со своей мамой. Прабабка умерла 104 лет. Конечно, от прежнего жилья у них остались две комнаты в коммуналке. Там и я обычно останавливался школьником, приезжая в Москву на зимние каникулы. Не пережив октябрьского потрясения... Там умер на глазах у внука мой прадед. Мы сидели за столом, вдруг дедушка страшно закашлялся, мне показалось это очень смешным, но мама и тетки заволновались, меня утащили. Года четыре тогда было папе. Начали врачебную практику дед и бабка в Харькове, где и родился мой отец. В гражданскую войну дед служил в Красной армии. После войны устроился на работу в военно-медицинскую академию в Петрограде. Вскоре расстался с семьей, женился на хорошенькой молодой женщине из дворян, что тогда было большим недостатком, Ирине Павловне. Бабка с двумя младшими сыновьями, Львом и Ильей, уехала в Москву. А старший сын, Владимир, мой отец, жил то в Ленинграде с отцом и его новой семьей, то с матерью. Своего отца он до конца жизни не одобрял за развод, к всегда растерянно испуганной Ирине Павловне относился с холодной иронией. Дед, кажется, так относился ко всему на свете. С предвоенных лет до конца он жил в трехкомнатной квартирке в новых, то есть 20-х годов, в духе барачного конструктивизма, корпусах на Ботениной. С нашего возвращения в Ленинград в 44 году в течение двух-трех лет меня возили туда мыть. Там была ванна с колонкой, которую топили дровами. Пахло дровами, колонка была раскалена, ванна была глубокая, парной воздух был все равно холодноват. Помытый я там ночевал. На следующее утро гулял с Юрой, своим дядей-ровесником. За корпусами шли ржавые болота с деревянными мостками, полоса отчуждения финляндской железной дороги. Я говорил, Путешественники все глубже углублялись в болото экваториальной Анголы. Красивый Юра странно улыбался. Я понимал, что ему нравится придуманная мною игра, но у них в доме вообще мало говорили. От сухой печальной иронии деда все умолкало. Теща-дворянка Елена Владимировна пряталась в своей комнате. Ирина Павловна растерянно слонялась на кухне. Старшего из своих сводных братьев Всеволода Папа как-то взял на две недели на рыбалку. За две недели Всеволод не сказал ни одного слова. Юра был вторым. Затем родившийся в конце войны Виктор, красивый, как и все дети деда от второго брака, но страшный заика. Только, кажется, последний ребенок, единственная дочь Елена, родившаяся, когда деду было уже под 60, росла вполне нормально. К этому времени дед начал мягчеть, разучился скрывать свою любовь, и порой выглядел еще более растерянным, чем поблекшая Ирина Павловна. Еще в этом доме на меня производил большое впечатление буфет. Совершенно колабрюньоновское сооружение с натурально вырезанными гирляндами мертвых животных — зайцев, куропаток. Но главная странность — как он попал туда. Ни в одни из дверей этой квартирки он бы ни за что не пролез, но и не мог быть построен прямо там. Он был, очевидно, намного старше дома. Я вспоминал этот буфет, читая о том, как доставлялся гардероб в дом Громека. В военно-медицинской академии дед служил доцентом на кафедре физиологии. Он считал себя учеником Павлова, а его непосредственным научным руководителем был академик Орбели. Я там много бывал, в этом городке. Есть такие города внутри города Ленинграда. Старые больницы, университет, технологический институт. Дед устраивал меня на прием к разным медицинским светилам. Бывал я и у него на кафедре, смотрел кроликов, белых мышей и каких-то пятнистых лягушек, которыми дед очень гордился. Из-за того, видимо, что в те времена я еще не мог отличать его иронию от серьезного рассказа, мне запомнилось, что достоинство пятнистых лягушек состояло в том, что они друг друга жрали. Обычные будто бы лягушки не жрут, а эти жрут и доказывают возможность внутривидовой борьбы. После известной сессии «Восхнил» взялись и за физиологию. Вместе с шефом, академиком Орбели, погнали из академии и деда. Ведь если есть внутривидовая борьба среди лягушек, то значит и внутриклассовая среди пролетариев возможна. Подкоп под марксизм. Впервые я видел деда искренне сокрушенным, когда он рассказывал, что братоубийственных пятнистых лягушек после разгрома лаборатории выкинули в Неву, зимой, прямо в полынью. Друзья помогли ему пристроиться чем-то вроде завхоза в военно-медицинский музей возле Витебского вокзала. Потом пришла пенсия. Он помягчал в последние годы. Страдал от подагры, язвы. Умер в своей родной академии, где у старых приятелей лечился. Как это часто бывает с врачами, Он сам себя неверно диагнозировал. Думал, что ложится в клинику с приступом язвы, а оказалось, что ходил с большим инфарктом. Выяснилось на вскрытии. Было это в 1960 году. Я был уже на Сахалине. Потом как-то мы с приехавшим из Москвы папой восклизлый денек, поехали на Богословское кладбище. Папа велел таксисту подождать, купил у входа букетик. Мы нашли могилу, растерянно поглядели на камень. Папа положил букетик. Поблизости мы наткнулись на могилу Евгения Львовича Шварца. Через четверть века меня в Америке навестил старый знакомец, исторический писатель Яков Гордин, и передал письмо от своей матери. Она писала. «Александр Владимирович Лившиц, Ошер, как называла его моя мама, был земляком моих родителей, город Стародуб Черниговской губернии». Я с ним познакомилась в году 1923, 7 лет, когда он приехал в Петроград устраиваться на работу, на службу, как тогда говорили, в военно-медицинскую академию, и остановился у нас с мамой. Мне он запомнился как высокий, красивый, светловолосый молодой человек, веселый и добрый. Он одет был в военную форму, шинель и буденовка. Однажды, когда я рассматривала буденовку то заметила, что в острие ее дырочка. На мой вопрос «Зачем эта дырочка?» Александр Владимирович мне ответил «Когда мы поем, кипит наш разум возмущенный, чтобы пар выходил». В то время разгар НЭПа на нашей фурштатской улице, улице Лаврова, была маленькая немецкая булошная, где продавались ватрушки, предел моих мечтаний. Заметив мою слабость к ним, А.В. стал мне их покупать. Но не знаю, какое чувство мною тогда руководило. Я их не брала. Стеснялась, верно? Тогда он придумал. Спорил со мною о чем-нибудь, и если я проигрывала, а это случалось часто, в наказание покупал мне ватрушки. Потом А.В. уехал за семьей и привез в Петроград жену и двух мальчиков. Им дали от военно-медицинской академии казенную квартиру на Шпалерной улице, где мы с мамой бывали. Дом на углу Шпалерной и Рождественского. Квартира была на первом этаже. Папа говорил, что это была квартира Родзянка. Может быть. Учился он на Маховой, в бывшем Тенешевском училище, где прежде учился Мандельштам, потом Набоков. Помню жену А.В. небольшого роста, круглолицую, полную, в очках. На нее был похож старший сын, Вова. Как звали младшего, не помню. Мама говорила, что он ее крестник. Владимир Лившиц был известен своими поэтическими способностями еще в школьные годы. Он был постарше меня, мы учились в разных школах, но он как-то читал у нас на вечере свои стихи. Потом Александра Владимировича перевели в Москву, и наша связь прервалась. Моя мама Розалия Марковна Басина для А.В. Роза Воронич. Мой отец Яков Давидович Басин, военный врач. Думаю, что А.В., как и мой отец, учился в Харьковском университете. После окончания, сразу же, 1916 год, был отправлен на фронт. В этих воспоминаниях дед не совсем такой, каким я привык его себе представлять.